Ночью не могу заснуть. Снова и снова перед глазами встаёт та сцена. Снова вижу, как Эмиль вынимает фотоаппарат, и ужас. Он снова улыбается, желая запечатлеть лопнувший пакет, рассыпавшийся по земле. Моего супергероя больше нет. Я пытаюсь понять, понять гордость и радость на его лице, и якобы всё в порядке. Якобы снимок, который он собирается сделать, способен всё уладить. Именно. Самое главное для него — удачный снимок. И не важно, сколько за этим горя. Не важно, сколько еды было выброшено. Если бы в большом магазине не выкидывали еду, кем бы тогда был Эмиль? В конечном счёте, если бы всё было хорошо в этом лучшем из миров, такие художники, как Эмиль, просто не существовали бы. На самом деле они живут только ради того, чтобы показывать зло. Разве этого достаточно? Просто показать зло. А я-то зачем живу? Как говорится, чтобы всё крутилось-вертелось, чтобы быть подопытным кроликом, сюжетом для удачной фотографии. Я даже думаю, а не устроил ли Эмиль всё это нарочно? Что если он заранее спланировал дурацкий спектакль, и на самом деле ему глубоко наплевать, что никто не берёт нашу еду?» И единственное, что его волнует, моментальный снимок, та неловкая минута, когда я свалился на землю и осознал, что мы совершили преступление. Наверное, вся еда была украдена ради этой картинки. Я думал о месье Викторе и о шоколадных батончиках, о камерах видеонаблюдения, о глазах месье Джордина, об объективе фотоаппарата Эмиля, о глазе рыбы-меч и снова о камерах видеонаблюдения. Никак не мог заснуть. На следующий день я пришёл на работу, но на душе скребли кошки. Наташа косилась на меня, будто всё знала. Мистер Джордино удивился, что нечего было выбрасывать. Надо же, сказал он. Странно, вчера продали на рекордную сумму. Я выждал некоторое время, а потом мне стало нехорошо. Хриплым голосом я сказал, что уже всё выкину. Он нахмурил брови и взглянул на меня: "Ну ладно, Спасибо. Вообще-то я не соврал. День начался как обычно. Леон спросил: "Ну как делами с ерыбка?" А когда пришли покупатели, я сказал, что наша рыба вкусная и свежая. И смотрите, ставрида по акции. Потом настало время перерыва. Я ушёл на перерыв позже всех, в пол11. Отправился в столовую и в лифте предположил, что может я выкрутился. Но когда я поднялся наверх, главная охранница велела немедленно пойти с ней. Мадам Бюло небольшого роста, толста, с коротко стриженными чёрными крашенными волосами, наверняка крашенными. В её возрасте она должна быть вся седая. Она отвела меня в свой кабинет, и я начал немножко волноваться. В кабинете охраны стояли стол и три стула: один прямо передо мной и два напротив, на одном из которых сидел месье Блазер. Он тут как нельзя, кстати, Глаза у него всегда какие-то влажные, и щёки обвислы. Ужасно похож на морского чёрта. Нет, правда, голова как у морского чёрта. Сажусь. И тут в этом кабинете, сидя напротив месье Блазера и мадам Бюло, я решаю, что хватит прикидываться идиотом. На этот раз меня не проведёшь. Вежливо улыбаюсь. Догадываетесь, почему вы здесь, месье Фишер? Молчу, киваю головой. Разумеется, Давайте, читайте мне мораль. Вам же не терпится. Мы видели, месье, что вы делали со своим коллегой на мусорной площадке во время вчерашнего праздника. Кстати, как его зовут? Мадам Бело проверяет по списку сотрудников фамилию Эмиля и подсказывает ему. Вот-вот, именно с ним. Всё было записано камерами наблюдения. Всё, что вы делали. Вы же знаете, месье Фишер, что это воровство. Вам не разрешается выносить никакий товар. Честное слово, понятия не имею. Кстати, мисс Ефишер, в определённого времени мы заметили, что вы вдвоём ходите туда-сюда по мусорной площадке. Мадам Бюло несколько раз предупреждала вас. Мы заметили, что иногда вы задерживаетесь там до поздней ночи, то один, то другой, и частенько оба вместе. До сегодняшнего момента Мы закрывали на это глаза, поскольку не предполагали, что вы что-то замышляете. Но теперь мы вынуждены принять меры, месье Фишер. Почему вся эта чушь? Почему не вызвали Эмиля? Хотят меня уволить? Пусть так и скажут. У нас уже состоялся разговор с вашим э, другом. Мы бы хотели услышать вашу версию событий. Хорошо бы узнать ваше оправдание, месье Фишер. Хотелось бы, чтобы вы объяснили Насколько обдумано вы на это решились. На последнем заседании объединённого комитета дирекции месье Жордина дал вам отличную характеристику. Вы, цитирую, образцовый сотрудник, пунктуальный, обязательный, услужливый, вы быстро учитесь. Пока ничего не говорю. Я тронут тем, что написал про меня месье Жордина, и чувствую себя страшно виноватым. Живо соображаю, думаю об Эмиле, на которого я обиделся за тот снимок. Интересно, что он им рассказал? В животе бурчит. Они явно поражены. Мой голос ниже, чем обычно. Чётко и ясно заявляю: месье, это всё Эмиль. Он меня подбил. Его идея провизию своровать. Он делает фоторепортаж, снимает контейнеры с окольного этажа, чтобы выявить разбазаривание продовольствия. хочет нас обвинить вас меня и главного директора он передаст фотографии журналистам и большой магазин вынужден будет закрыться со страшным скандалом месье блазэр и мадам бёло вытаращили глаза я замолчал и сидел перед ними немой как рыба я оглядел в их пустые глаза такие люди видят рыбу меч только на тарелке а не как рыбу лежащую в пенопластовом ящике с которой можно по-дружески поговорить Я смотрю на них, и в животе крутит от того, что я встал на их сторону. «Думаю о друге, которого я только что предал». Повыгравевший месье Блазер изрекает. «Удивительно. Признаюсь, мы ожидали совсем другого ответа. Это история с репортажем. Всё, что вы рассказали, действительно правда?» «Тогда я говорю нет, то есть да, впрочем, не знаю». И краснею до корней волос. «Надо было сказать...» Что если бы он исполнял как следует свои обязанности, ему было бы это известно. Достаточно просто изучить резюме Миля, откуда понятно, что он учился в школе искусств. Специалисту-кадровику достаточно задаться вопросом, почему умный, талантливый человек опустился до работы на цокольном этаже большого магазина. Ну, в общем, оставляю их в молчаливой задумчивости и дабы не сморозить очередную глупость, просто уточняю, что Рыба сама собой не продастся. Мне пора обратно. Выхожу из кабинета и спускаюсь в рыбный отдел. А там веду себя, как ни в чём не бывало. Месье Джордина говорит. «Мидии гениальные, разлетаются, как пирожки. Представляешь, Шарли, заказали сто килограммов и со вчерашнего дня уже пятьдесят раз продали. Ну да, — говорю я. Но если по полцены, значит, совсем недорого. Очень даже выгодно». А со стаканчиком белого вина, луком-шалотом и петрушкой, варить 5-7 минут. Мм, вкуснятина. Всё это утро в животе крутило. Что именно сказал им Эмиль? Впервые в жизни я перестал быть славным Шарлем, в котором все души не чают. В полдень я купил сэндвич в булочной большого магазина и в перерыв поднялся в столовую. На террасе Леон курил сигарету. Я подсел к нему и, откусив кусок сэндвича, спросил: Можно ли одолжить сигаретку? Он удивлённо протянул пачку. Что на тебя нашло, Шарль? Я взял в рот сигарету, прикурил от зажигалки, лежавшей на столе, вдохнул и закашлялся. А потом в столовую вошёл Эмиль. На нём майка, джинсы, на плече накинут халат, на спине рюкзак. Я посмотрел на него, он на меня, но никто ничего не сказал. Он стал готовить себе кофе в автомата. Я вдыхал дым глубокими затяжками так, что заболело горло. Когда Леон выходил из столовой, я закашлялся и не услышал его слова. Я резко проглотил оставшийся дым, а курок обжёг мне пальцы, я бросил его в пепельницу, не погостив. Я уже было выскочил из столовой, но тут Эмиль остановил меня. Он схватил за руку и удержал точно так же, как вчера я схватил его у двери детского дома. Я не мог смотреть ему в глаза. Я уже приготовился к тому, что вот сейчас он на меня наорёт, наговорит мне всякие гадости, ну, какие-нибудь ужасно обидные слова. Я уже приготовился дать сдачи из жалку лакив в кармане. Он дотронулся до моего лица левой ладонью. Правой он по-прежнему держал мою руку, приподнял меня за подбородок, так чтобы я на него взглянул. Но я не поднимал глаз, сжав кулаки и уставившись на собственные ботинки. И вдруг я услышал его голос. Услышал, как он говорит мне: "Спасибо". Я взглянул на него, заглянул в глаза, полагая, что в них затаился гнев, но увидел лишь добрые, знакомые глаза Эмиля, внимательные глаза, в которых светится мудрость, читающие глаза, знающие то, что я никогда не прочту, и всё, что я никогда не узнаю. Но почему же Почему? Почему ты произнёс это слово? Почему? Спасибо за фотографию. Он отпустил меня и положил руку мне на плечо прямо как месье Виктор. Лицо разгладилось в улыбке. Мне показалось, он разволновался. Потом стремительно выбежал из столовой, и его тёплая рука соскользнула с моего плеча, и я остался стоять у кофемашины один-оденёшенник в пустой столовой. Когда я туда вышел, Эмиль был уже далеко. Я не спеша зашагал к лифту, потом вспомнил, что в столовой на террасе оставил на столе надкусанный сэндвич. Собрался было вернуться за ним, но решил, что он не так уж голоден. На лифте не поехал, направился к эскалатору, где нос к носу столкнулся с миссией блазером, который попросил меня зайти к нему. Очень, кстати, встретились. У вас найдётся минутка? Его вопрос явно не из разряда тех, который он произносит, когда одной рукой распахивает дверь своего кабинета, а другой приглашает войти и сесть. В последний раз я заходил в его кабинет 2 года назад для собеседования перед приёмом на работу. Помню, как я смущался и умирал от страха. Я целый день ничего не ел, и после собеседования, бледный как простыня, я пошёл и слопал огромный тройной гамбургер. Когда я зашёл в кабинет месье Блазера, сердце колотилось как бешеное. Он сел напротив, положив руки на стол и пристально на меня посмотрел. "Господин Фишер, мы ценим вашу преданность нашему магазину. Тем не менее, кража, в которой вы участвовали вчера вечером, серьёзный проступок. Хотелось бы, чтобы вы полностью это осознали". Я кивнул. "Я настаиваю на тяжести совершённого действия, поскольку подхожу к основному пункту. Честно говоря, После беседы с вашим начальником мы склонились к тому, чтобы сделать вам некоторое предложение, которое, надеюсь, вам понравится, но которое чуть было не ускользнуло у вас из-под носа. Я молча взглянул на него. Господин Фишер, не буду ходить вокруг да около. Мы предлагаем вам ставку нового помощника месье Джордина на полный рабочий день. Я лишился дара речи. Молчал, думала бы Мили. Ну, что скажете? Разумеется, я согласился. Месье Блазар выдвинул ко мне новый контракт. Я молча подписал и протянул ему стопку скреплённых листков. Благодарю. И он добавил, словно читая мои мысли: "Знаете, господин Фишер, ваш контракт не просто бумага. Это обещание, обязательство доверять нам. Каждый может ошибиться. Однако, надеюсь, отныне вы сможете проявить себя наилучшим образом". Я кивнул. Он поднялся, направился к двери, открыл её и протянул руку. Я поднялся и пожал её. Он через шур крепко сжал её, задержал на несколько секунд в своей ладони, словно пытаясь заглянуть мне в глаза. "Поздравляю, господин Фишер", выпустил мою руку. Я развернулся и спустился обратно в рыбный отдел.